Глава 35. Два трупа. Ягодкин остался в подземелье держать веревку и позвал двух слесарей ломать висячий замок на дверях погреба. Он не расставался с веревкой и никому не доверял ее. Судебный следователь с густерином понятыми и агентами производили тщательную опись всех вещей и документов, найденных в ящиках подземелья. Веревка медленно подвигалась и так равномерно, что можно было следить, как Иванов полз в проходе. Вдруг веревка рванулась из рук Ягодкина. «Сигнал!» – подумал он и быстро потащил конец к себе. Сначала веревка не поддавалась, потом пошла свободно, и скоро весь конец очутился у него в руках. Неужели веревка оборвалась? Он вышел из подземелья и молча показал конец веревки Густерину. Они молча переглянулись. «Иванов вышел на свободу или...» Густерин не успел кончить фразы, как они увидели бегущего Иванова. «Свободный выход во двор соседнего дома!» произнес он, запыхавшись. Его вид напоминал крота. Костюм, руки, лицо. Все было в земле. «Где выход?» Спросили все в один голос. «Под навесом во дворе, около самой стены. Выход прикрыт сверху сеном. Есть следы недавних шагов там. Макарка ушел, вероятно, на горячее поле, потому что на дворе его никто не видал. Ракалия его вряд ли возможно будет теперь взять там. Дебри горячего поля нам неизвестны, и болото его непроходимы для полиции и солдат. Что делать?» «Оцепить поле невозможно, потребовалось бы несколько полков, да и пользы мало, бродяги скрываются там годами». «Этот хвост не удержишь, коли гриву упустил», — опять промычал Ягодкин и произнес громко. «Надо вскрыть погреб, замок сломан». «Да, пойдемте, кто спустится, там более двух-трех человек не поместится. Мы с вами один рабочий» предложил следователь, обращаясь к Густерину. «Извольте, я тоже так думал». Один из слесарей вышел по лестнице и вместо него спустились в подземелье Густерин со следователем. Замок был сломан, пробой вынут. Густерин подошел к проему, взял за скобу и распахнул дверь. Произошло нечто неожиданное. Все трое, стоявших у дверей, Упали без чувств. Густые клубы какого-то едкого смрада быстро наполнили подземелье и стали подниматься вверх, в наружное отверстие. Скоро и кухня наполнилась удушливым смрадом. Все растерялись. Первым движением каждого было бежать, потому что ошеломляющие газы душили всех и лишали сознания. Но ведь там внизу остались густерин, следователь и слесарь. Нельзя же бросить их там без помощи. Прошло несколько мгновений. «За мной!» – закричал Ягодкин и бросился вниз по лестнице. Через мгновение он показался с бесчувственным густериным. Два агента помогли вытащить его и сейчас же сами спустились на помощь Ягодкину. Через минуту все трое были наверху. В кухне находиться оказалось невозможным. Как отравленные все, покачиваясь, вышли на двор, куда перенесли и пострадавших. Явился доктор. Не без труда привели в сознание задохнувшихся. Страшная головная боль разрывала им всем виски. «Что это?» По всей вероятности, в погребе происходил процесс тления или гниения каких-либо органических веществ. Этот смрад скопившиеся газы. Но это ужасно. Как же теперь попасть туда? Зачем вам туда попадать? Это очень рискованно. Нам необходимо попасть. Нужно очистить сначала атмосферу, выждать. Ягодкин не хотел и слышать об отсрочке. «Этот погреб находится как раз под ледником. Почему нам не разломать его сейчас же? Может быть, пол ледника составляет крышу подземелья?» «Это верно. Давайте рабочих», — распорядился следователь. «Ломайте немедленно, разберите весь ледник», — приказывал Густерин рабочим. «А пока надо завалить выход из подземелья на соседнем дворе. Это нужно сделать на всякий случай». Все отправились в соседний смежный дом, заняты рабочими фабрики Петухова. Они заявили, что никого не видали все это время, и так как хорошо знают Ивана Степановича Куликова, то, разумеется, узнали бы его, если бы он очутился на дворе. Дом выходит задним фасадом прямо на горячее поле и отгорожен невысоким простым дощатым забором. Уйти со двора на поле не только не представляет никаких препятствий, но напротив очень удобно. Что у вас в этом сарае? Спросил Густерин, указывая на сарай, маскировавший подземный выход. Ничего? Неужели вы никогда не замечали ямы? Ни к чему нам! Никто в сарай не ходил! Его сломать давно хотели! Странно, посмотрите, какими дощечками заложен подземный выход. Как мог хозяин и дворник не обратить внимания на зияющую дыру? — Может быть, и обращали, да ни к чему. Ну, дыра и дыра, пусть ее будет. Потребовалось бы, так заложили. — Вы обязаны были сообщить полиции, тогда преступник давно был бы увлечен. Наше дело — сторона. Под наблюдением местного околоточного надзирателя Выход из подземелья был засыпан, утрамбован и выложен булыжником. Сарай опечатали впредь до особого распоряжения. Покончив с этим делом, власти вернулись в квартиру Макарки, где деятельно продолжалась опись вещественных доказательств, добытых при обыске. Этих доказательств было слишком достаточно для увлечения Макарки во всех злодействах, Но помимо значения вещей для правосудия, они представляли весьма солидную ценность сами по себе. Процентных бумаг и денег оказалось 897 тысяч рублей. Бриллианты графа Самбери оценивались в 52 миллиона рублей и все были в наличии. Золото и серебра в разных ящиках и хранилищах нашли не меньше полупуда в том числе много антикварных предметов. «Этого состояния хватило бы для безбедного существования весьма богатого человека», заметил следователь, накладывая печати на драгоценные пакеты. «А Макарки все было мало. Он убивал Петухова, чтобы воспользоваться его наследством, изводил жену, чтобы избавиться от лишней обузы». Мог ли такой человек успокоиться когда-нибудь, удовольствоваться чем-нибудь, упиться кровью своих жертв? Обыск близился к концу. Кроме кабинета, подземелья и погреба, оставалось уже немного осмотреть. Только другие комнаты Макарки и дворовые службы. В зале не нашли ничего подозрительного. Здесь царил хаос после борьбы Макарки с Коркиным, который душил его. Так как Макарка не держал последнее время прислуги, то беспорядок так и оставался. Везде пыль лежала слоями. В столовой, в буфете, нашли целую аптеку разных лекарственных смесей и, главным образом, ядовитых веществ. Макарка, видимо, имел толк в ядах. К дому прилегало несколько сараев, ледников, погребов. Все это тщательно было осмотрено, но ничего подозрительного не найдено. Ледник снесен, доложил агент. Можно приступить к разборке пола? В нашем присутствии, отвечал следователь, и вместе с густериным они перешли опять во двор. Ледник был набит, и поэтому приходилось разбрасывать продукты и снег, пока добрались до дна. Удары по доскам отдавались глухим звукам, подтверждавшим предположение Ягодкина, что под ледником пустое пространство, то есть погреб. Разобрать старые промерзшие доски было не так легко. Наконец, крайняя доска поддалась, и из открывшейся щели понесло теми же смрадными газами. Доски одна за другой были сняты. Некоторое время ничего нельзя было разобрать. Но вот ветром расчистило атмосферу, и глазам присутствующих представилась страшная картина. Посреди подвала лежал навзничь полуистлевший труп человека в лохмотьях, а на нем, впившись в него зубами, более свежий труп в костюме барина. В зубах и в зажатых костлявых пальцах оборванца куски дерева, отщемленного от досок погреба. «Господи помилуй!» – произнес доктор. «Эти люди умерли голодной смертью. Посмотрите, один питался деревом, а другой бросился на труп, хотел его съесть. Какая ужасная смерть! Так вот откуда эти смрадные газы!» Осторожно рабочие спустились на дно погреба и с обнаженными головами, осенив себя крестным знамением, приблизились к трупам. Верхний труп еще не истлел, и в нем Густерин без труда узнал лакея графа Самбери Игнатия. Истерзанный костюм свидетельствовал о долгих мучениях, умиравшего голодной смертью. Здесь, в промозглой атмосфере, наполненной запахом гнившего трупа, Игнатий прожил не менее недели. Более мучительной казни не придумывали во времена Инквизиции. Труп бродяжки только по догадке можно было считать принадлежащим гусю, который, по свидетельству буфетчиков, исчез в квартире хозяина красного кабачка после чего из подвала доносились стоны и крики. Через полчаса принесли два неокрашенных гроба и бережно уложили в них трупы. При осмотре платья в кармане лакея нашли паспорт Игнатия, так что личность этого мертвеца могла считаться вполне обнаруженной. В кармане же оборванца нашлись две записки. Одна, писанная рукой хозяина красного кабачка. «Приходи сегодня вечером для расчета. Хочу кончить все». Подписанная и Куликов. Другая нацарапана каракулями. «Мне нужно сто. Если не дашь, сообщу полиции, кто ты, и выдам тебя головой. Известный тебе гусь». Не оставалось сомнения, что истлевший труп бывший коновод горячего поля и вожала из заставных громил. Еще не успели гробы с мертвецами поставить на ломовую телегу, как весть о страшной находке разнеслась по всей заставе, и толпы народа стали стекаться на двор красного кабачка. Со стороны горячего поля появилась также толпа бродяжек, среди которых Выделялась фигура Машки-певуньи с распущенными косами и со слезами на глазах. — Вот где принял мученическую кончину наш добрый гусь! — произнесла Машка, утирая рукавом слезы. — Товарищи, мы должны отомстить Куликову за смерть нашего Божалова! — Отомстим, не пожалеем себя! — ответила толпа. — Мужики! — обратился к толпе Густерин. Этот Куликов, загубивший вашего гуся, известный петербургский громила Макарка Душегуб. Ему удалось вчера убежать на горячее поле. Кто разыщет и укажет злодея, тот получит 500 рублей. Не надо нам денег, мы так его поймаем и предоставим вам. Этот злодей наш, мы отомстим за своего гуся. День уже клонился к вечеру, когда ломовик с двумя гробами тронулся со двора. Толпа бродяжек пошла провожать импровизированные дроги, на которых Рогожа заменяла покров, а возница ломовик бесцеремонно сидел на крышке одного из гробов. Усталые и измученные чины сыскной полиции и следователь с утра не выходили с места обыска и ничего не ели. Они решили покончить прежде со всеми формальностями, протоколами и описями.